Воевода. От Чернигова добрянска плыли ладьями по Десне, а уж там пришлось жизды и вдоль нее идти на конях берегом. Но это не беда. К Козельску дороги наезжены с разных сторон. Город на перепутье торговых путей. Ехали малым числом. Не таскать же за собой всю дружину, если по делу в Чернигов. К тому же оголять город не стоило, мало ли что. Но Воевода хорошо знал своих людей, Сам их воспитал и обучил, каждый стоил десятка, а потому опаски не было. Его дружинники не заснут у ночного костра, не проглядят вражину в случае чего. Да и сам воевода тоже все слышит, что днем, что ночью. Вечером десятник Дмитрий кивнул в сторону. «Ласточки низом, к дождю». Кто-то вздохнул в ответ. «Да, ежели польет, в борзе не поскачешь». Им не надо было в борзе, торопиться некуда, но все же хотелось домой и не хотелось мокнуть. А мокнуть пришлось, потому что разбудил мелкий дождик. Дорога мигом раскисла, воевода распорядился ехать осторожнее, скользко, коням бы ноги не повредить. Поднявшийся ветер пригнал крупный дождь, пришлось его вовсе вставать и прятаться, чтобы не вымокнуть бестолку. Пока пересиживали дождь. Воевода Федор совсем задумался. Десятник лишь покосился на него, не решаясь спросить о чём. Неужто что о Чернигове неладное услышал? Вообще-то в Чернигове действительно слухи неладные. Про новую напасть, что с востока снова половцев теснит. Но воевода думал не о том, а о самом себе и своей семье. На Руси давно спокойствия нет. И вовсе не из-за половцев, к их набегам уже привыкли, знали, что придут по весне, как только прогонят своих коней от теплого моря. Готовились загодя, высылали в степь свою разведку, стереглись. Редко когда удавалось застать русские крепости врасплох, а осаждать половцы просто не умели. Да и что толку сидеть под стенами? Грабили округу, иногда со злости жгли, что не попадя, и снова уходили в свою степь. Иное дело свои русские князья, Олеговичи и Мономашичи, словно псы цепные, друг на дружку ярятся уже сколько лет. И ведь каждый, кто силу брал, города разорял, и изжигал подчистую, а людей в полон водил. Но не холопами на свои дворы, а чаще населял земли боярские украденными, заставляя ярму тянуть. Так едва не половина Суздальской Руси населилась, чужими людьми наводнилась после набегов. Даже реже с булгарами за добычей стали ходить, чем на своих же русских. Хитрые владимирско-суздальские князья – точно опытные бортники, ведь мед можно из лесной борти брать, каждый раз по деревьям лазая на перегонки с медведями, а можно и ульи завести, а пчел в них нарочно посадить. Так и великий князь Севолод. Тот свои ульи города столько рабочих пчелок натащил. Вон Кучкова-Москова. Давно леселищем была. А теперь в город превратилась. И сколько таких крепнет Владимира Суздальское княжество, подминая под себя соседей. Одна из таких соседок – Рязань. Город хорошо поставили, всем удался. Только вот спокойствия в нем никогда не было. В Рязани сильные бояре. Может, потому слабые князья? А если нет сильного князя, то княжеский стол другие норовят занять, отнимая друг у дружки, или свои бояри неугодного прочь гонят, призывая другого, но страдают притом сами рязанцы. Фёдор был в Рязани боярским сыном, наследовал по отцу немалые земли и большой двор. Наследовал бы, да недовольные бояри схлестнулись с великим князем севолодом большое гнездо. Изначально-то схлестнулись рязанские князья первый раз Севолод пошел силой сначала на Пронск и взял его измором. Сделать это в жаркое засушливое лето нетрудно, потому как в сильной крепости Пронска не было очень важной вещи – колодцев. Вода в город подавалась трубой от реки. Стоило перекрыть эту трубу, и город начинал мучиться жаждой. Рязани тогда только погрозили, но рязанцы решили не дразнить. Отправили на переговоры епископа Арсения, обещая встать под руку великого князя. Всеволод потребовал выдать всех мятежных князей, что и было выполнено. Вроде замирились. В Рязани сел сын Всеволода Ярослав, а по городам княжества – наместники. И дружина, присланная из Владимира, ставшего стольным градом, и наместники вели себя довольно нагло, почти вызывающе – Потому отличавшихся строптивым и воинственным нравом, а как иначе, если живешь на самой границе Руси со степью и воюешь каждый год, рязанцев надолго не хватило. Часть владимирцев перебили, часть повесили или засыпали в погребах. Почувствовав угрозу собственной жизни, Ярослав отправил жалобу отцу. Великий князь долго не раздумывал, вскоре он снова был на проне. Вот теперь рязанцы поняли, что беда близка. Бросились уговаривать молодого Ярослава, чтобы заступился за них перед отцом, клянясь, что будут верны до гроба. Только не уточнили, дочь его. Князь подался, выехал навстречу отцу с большим посольством. Но бояре сумели обмануть молодого князя. Вместо того, чтобы, как в первый раз епископ Арсений, замерять все волода, Принялись выговаривать ему. Вели себя не просто вызывающе, а нетерпимо. Великий князь раздумывать не стал. Не посмотрел, что во главе непослушного посольства собственный сын. Было сразу видно, что он ничего не может против своих бояр и попросту их боится. Объявил, что Рязань за проступки будет сожжена. Федору тогда было десять лет, его брату Глебу пять, а Анея совсем кроха у матери на руках. Он навсегда запомнил тот страшный день, когда вся Рязань, весь город вышел в поле за стены и попросту встал на колени, надеясь у великого князя. Ворота мятежного города были открыты, созвонит, снесся приветственный перезвон. Рязань признавала власть великого князя, моля только об одном – не уничтожать их город. Мать тогда сильно пнула Федора, не желавшего встать на колени. «Самый умный выискался? Опускайся, коли жить хочешь!» Мальчишка взъярился. «Жить хочу, а на колени вставать не буду. Я тех владимирских бояр или дружинников не бил, с чего мне кланяться!» Но рядом старик-сосед прокряхтел. «Эй, милый, если бы на земле матушки только виноватые за все отвечали, так и половины бед не было бы. Вставай, сынок!» а посчитаешься потом. Даст Бог, посчитаешься». Он стал опустив голову, боясь, чтобы никто из владимирцев не заметил ненавидящего взгляда. Целый город стоял на коленях, да не маленький городишка, а стольный град княжества. Рязань молила, рыдала, протягивала своих детей, надеясь тронуть сердце Всеволода. То ли не тронула, то ли великий князь слишком хорошо знал нрав покорного города, Понимал, что завтра же он запрется и даст сдачи, Но Всеволод объявил, чтобы забрали свои вещи из домов, потому как город будет сожжен, а жители расселены по городам и весям Владимирского княжества. Они с ужасом смотрели, как занимаются один за другим дома, как дымы распространяются по городу, захватывая все новые и новые постройки. Рязань сгорела подвой и плач своих жителей – уведенных во Владимирские земли. На следующий день это же случилось с Белгородом. Целых два города расселил князь по своим уделам. Тогда Федор с матерью и сестрами оказался в Ростове. Вернувшийся из дальней поездки отец разыскал их только через два года, чтобы забрать обратно. Матери удалось унести с собой мало что. Они очень бедствовали эти годы. Братишка Глеб даже умер. В Рязань вернулись не сразу. Богатых имений там уже не было. Их захватили те, с кем спорить опасно, и семья жила скромно. Да и вернулась в Рязань не вся семья. К тому времени Федор, росший крепким и сильным, уже решил, что станет служить новому великому князю. Константину Всеволодовичу, а вернее его сыну Васильку, с которым крепко подружился. Отец, скрепя сердце, согласился. Так и получилось, что отец, мать и две сестры, Анея и только что родившаяся Алена, отправились в Рязань, а Федор остался в Ростове. Одержав победу над братьями и став великим князем, Константин отдал Ростов Васильку, несмотря на его молодость. С Васильком Константиновичем Федор прошел многое, стал сотником и даже сопровождал его в Киев на общий сбор князей. Когда решался вопрос, помогать ли Половецкому хану Катяну, в ответ на его просьбу выступить против неведомого ворога татар, Василько тогда отправился во Владимир и Ростов собирать дружину, а пораневшей ногу Федор остался в Киеве дожидаться. Василько не успел. А вот Фёдору довелось участвовать в погоне за татарами до Калки и битве там. Он был ранен, с трудом остался цел и возненавидел всю княжескую власть. Но в Ростов вернулся, потому что там ждала жена с дочкой Настей. Хорошо, что вернулся. Его Мария прожила недолго, оставив четырехлетнюю Настю сиротой. Девочку воспитывала бабушка. Когда дочери было восемь, Фёдор получил ранение, заставившее его уйти из дружины. Тогда он и вспомнил про маленький город Козельск, в котором побывал проездом, возвращаясь из Чернигова после Калки. Федора оставили там на целых полгода, залечивать раны. Козельск понравился, особенно его продуманная система укреплений. А по весне Федору пришлось вместе с козельчанами отбивать набег половцев, тогда оценил разумные старания прежнего воевода и молодого князя сполна. Воевода был стар, Он звал Федора к себе, но тот рвался душой в Ростов к семье. Когда больше не смог ходить в походы с Васильком, попросился отпустить в Козельск. Князь был не слишком доволен. Все же Козельск принадлежал Черниговскому княжеству. Но потом махнул рукой. «Езжай, Фёдор, живи, как сам себе мыслишь». Два года в Козельске ходил под рукой воеводы, а потом воевода Ставра отошел отдел, дел, передав дружину Федору. И вот уже пятый год он сам воевода Козельска, а после гибели князя Тита на охоте и вообще хозяин города. Маленькому князю всего четыре, но Федор успокоил княгиню. «Вырастим твоего сына красава, всем городом вырастим, пусть силы набирается». И правда, Козельск стоял крепко, половцев не боялся, да и княжих дружин тоже. Ставший после смерти старшего брата Константина великим князем, Юрий Всеволодович вроде успокоился. И лежавший почти на границе княжества Козельск, жил мир на который год. Но воевода гонял дружину как прежде, до седьмого пота и черных мушек в глазах, утверждая, что потому и мирно, что всегда к отражению готовы. Фёдор возвращался из Чернигова, куда ездил к черниговскому князю Михаилу Всеволодовичу обговаривать многие накопившиеся дела. Он был рад тому, что едет домой. Там ждала Настя. Перед самым отцовским отъездом с дочерью случилась беда. Сбрыкнула, поднявшись на дыбы, в общем-то, смирная кобыла Зорька. И Настя, не удержавшись, грохнулась на землю. Ударилась, видно, сильно, потому что, когда к ней подбежали, была без чувств. Воинтиха сказала, что ничего страшного, только нужно отлежаться. Настю отец оставил дома под присмотром. К нему в Козельск после гибели мужа переехала со своими детьми сестра Аннея. Она взяла все хозяйство не только его двора, но и всего Козельска твердой рукой. Оставил брату ратные заботы. И трех девчонок воспитывала тоже строго. Анея тоже успокоила брата, мол, езжай, все, что нужно, сделаем сами. Все бы ничего, до Насти в эту осень замуж выходить. Давно с Юрием Ивановичем сговорено про детей. Маленькая глазастая Настена так понравилась другу Федора Юрию, что отцы договорились, когда девочке исполнится пятнадцать женить на ней сына Юрия Андрея. Так и оказалась Настя сосватанной, вернее, сговоренной в неполные четыре года. После того, как Федор из ростовского боярина превратился в Козельского, Юрий своего решения не отменил. Андрею двадцать уже давно минуло, а он все ждет, когда Настя повзрослеет. Девушке зимой 15, пора бы уж. Но если она и впрямь память потеряет после падения с лошади, тогда беда. Кому же нужна пусть и красивая, но беспамятная невеста? Оставалось надеяться, что все пройдет быстро. Когда уезжал, дочь лежала пластом. Этого Интиха постаралась. Сам Федор ни за что бы такого не допустил. Но Анея так глянула. Езжай в свой Чернигов. Что он поспешил ретироваться. А на душе все равно кошки скребли. Небо посветлело, вылив все, что можно. Туча исчезла и выглянуло солнце. Солнце и ветер быстро подсушили все вокруг. Потому от намокшей одежды, да и от самой земли поднимался пар. Осень вообще стояла переменчивая. То солнце, то дождь. Но холода пока не наступали. А ветер не давал земле размокнуть непролазную грязь. Воевода размышлял теперь уже об услышанном в Чернигове. Он помнил, как съезжались 14 лет назад в Киев князья, созванные Мстиславом Киевским. Тогда к Мстиславу Галицкому примчался со странной вестью его тесть – половецкий хан Катян. Такими испуганными половцев никогда не видели. Катян только что не на коленях перед тремя князьями Мстиславами – Киевским, Галицким и Черниговским – Ползал, убеждал, что коли половцев та страшная сила осилит, то Русь следующая. Князья приосанились, решив, что половцы навсегда под их руку встанут. А узнав, что страшной силы всего-то три тумена, то есть тридцать тысяч, долго смеялись половецкому испугу. А потом был ужас и позор. Русских дружин собралось несколько раз больше, можно бы шапками тех татар закидать. Но если лада охотниками нет, то они не только медведя или лося, но и зайца вместе не возьмут. Три Мстислава со своими и примкнувшими к ним дружинами вдрызг пересорились по пути, преследовали татар до калки и там были не просто биты, а уничтожены. Вырвался только Мстислав Галицкий со своим зятем Данилой. Недаром знать у Мстислава прозвище «Удатный», то есть «Удачливый», Владимира Суздальской дружины там не было. Рязанцев немного, а от Ростова его все чуть, потому как бывший на съезде Василька Константинович совсем юный и горячий, возбужденно блестевший глазами в предвкушении будущей рати, отправился свою дружину собирать и накалку попросту не успел. А вот Федору довелось, он видел, как эти всадники на низких лошадках легко разделываются с лучшими русскими дружинами. Видел все княжеские просчеты, что все в Русь, и каждый ждет, чтобы другого побили. Как тут не побить? И вот теперь прибегавшие в Чернигов и Брянск пуловцы твердили, что та сила снова пришла. Булгар, мол, уже побили, дальше очередь пуловцев, А потом, как и в первый раз, Руси. Только бы не вышли князья еще раз дуру в поле с теми татарами биться. Только бы не повторили ошибку Калки». В прошлый раз татары югом пришли, степью, и на Булгар на обратном пути налетели. Булгары друг перед дружкой не чинились, а потому побили обидчиков русских князей знатно. теперь та сила вернулась и начала с Булгар. Русские ближе половцев. На кого пойдут? Одно успокаивало. Это степняки – а степняк хорош поле, крепостей брать не умеет и осаждать тоже. Если Козельский еще укрепить, то не страшно, можно и пересидеть. Для себя воевода решил, что всю зиму положит на укрепление стен и округи. Надо подновить засеки, подготовить побольше чеснока для разбрасывания под копыты степных коней, посмотреть стены, озаботиться наконечниками для стрел и копий. Да мало ли дел у воеводы крепости, стоящие на границе, а Козельск на границе между двух княжеств, недалеко от степи. Готовность к нападению никогда не помешает. Десятник Димитр, это с его десятком, Фёдор ездил Чернигов. Принял этот вздох по-своему. Беда, что ли, Фёдор Евсеевич? Пока нет, но готовыми быть нужно». «А что за новая напасть, про которую пуловцы твердят?» «Есть такие. Я с ними встречался. Надо, Димитр, к весне особо подготовиться. Пуловцы всполошились не зря. Ох, лихо!» Только и вздохнул десятник. Что мог еще сказать дружинник? «Одна радость. Эти тоже степняки. Крепостей брать не могут. Пограбят округу, да и уйдут». А чего же тогда их половцы так боятся? Половцы сами на конях, крепостей не имеют, спрятаться в степи негде и пересидеть тоже. А для русских князей нужно только не выходить чисто поле, где это войско победить невозможно. В наших лесах они завязнут и пропадут. Это хорошо, что они крепостей брать не умеют. Я вот слышал от купца одного, что на востоке есть такие хитрые штуки, что в них камни грузят, веревки натягивают, потом отпускают и камень летит в стену или ворота. А еще вроде бревна с кованным концом подвешенного на качели. Раскачают такое и в ворота со всего махут, только щепа во все стороны летит. — Господи! — даже перекрестился воевода. — Защити и сохрани! Надо подумать, как эту страсть к воротам не допустить. У нас-то проще простого. Мост разрушим, и все. А вот с теми, которые камни мечут, что делать? Неужто они с собой такую страсть всюду таскают по нашим талисам -то и топям? приходилось соглашаться, что никаким захватчикам русских крепостей вроде Козельска не взять. Наш Козельск можно только измором одолеть, а Степняк так долго сидеть не станет. Главное не пропустить, чтобы все успели за стены уйти. На том и порешили, когда впереди на горе показались знакомые стены Козельска, Воевода еще раз все внимательно и критически оглядел, нужно кое-что подновить, укрепить, да побольше стрел заготовить, особенно для самострелов, чтобы через реку метать, а так все прочно, еще долго простоит.